Глава тридцать На часах было одиннадцать, но солнце уже припекало. Даже чайки кричали лениве обычного, мальчики разбросали свои ведерки и лопатки и у самой воды строили песочный замок. Нора расположилась так, чтобы их видеть, и углубилась в чтение. В книге, которую она на этот раз прихватила с собой, английский автор рассуждал о том, как совмещать семейную жизнь с работой. В очередной главе рассказывалось, как дочь поздно вечером сообщила маме, что на завтра ей нужно испечь булки к школьному чаепитию. В отчаянии мама купила выпечку в магазине и лишь пригладила скалкой, чтобы та выглядела как домашняя. Нора прекрасно представляла себя на месте этой женщины. Она потянулась, наслаждаясь солнечным теплом потом насыпала и утрамбовала горку песка под покрывалом, чтобы лечь на нее затылком. Нора только устроилась, а в махровых складках уже вовсю хрустел песок. Симон бегал вокруг, гремя ведерком. «Ты не будешь строить с нами замок?» Не стряхнув с рук песок, он обнял мать за шею и умоляюще заглянул в глаза. Нора поцеловала сына в лоб. «Ну, если у меня получится...» Она отложила книгу и взяла ведерко и лопатку, встала, поправила бикини и пошла к воде. На некотором отдалении от берега Нора увидела странный предмет, больше всего похожий на наполовину погруженное в воду темное гнилое бревно. Что-то с этим бревном было не так. «Погодите, я сейчас», — сказала Нора мальчикам. Она вошла в воду, прикрывая глаза от слепящего солнца, которая, как Нора не щурилась, не давала ей рассмотреть загадочный предмет как следует. И только отойдя метров на тридцать от берега, Нора увидела больше, чем размытые контуры, и в ужасе прикрыла ладонью рот. «Это невозможно!» — прошептала она. «Неужели опять?» «Нет!» — она сделала глубокий вдох и приблизилась еще на несколько метров. Перед Норой, в воде лицом вниз, плавало человеческое тело. Мужчина с длинными каштановыми волосами был одет в джинсы и футболку. Все еще не в том, что он мертв, она почти побежала вперед, насколько такое было возможно, по пояс в воде. Ей потребовалась целая вечность, чтобы преодолеть эти несколько метров. Оказавшись возле тела, Нора взяла плавающую в воде руку. Это прикосновение оставило странное ощущение, но перевернуть тело, оказалось на удивление легко, и когда мужчина оказался на спине, Нора сразу его узнала. Это был Юни Альмхульд, сын Эллен. Юни, который ремонтировал их штакетник и жил совсем рядом. Нора почувствовала на лбу холодные капли. Это был первый раз, когда она прикасалась к мертвому человеку, Сама ситуация больше напоминала фильм или сон, с той только разницей, что все происходило в действительности. Нора поборола приступ рвоты и закусила губу. «Тело Юни нужно подтащить к берегу», — подумала она, «и как можно скорее вызвать полицию». Нора быстро оглянулась на Адама и Симона. Мальчики продолжали играть, как ни в чем не бывало, и не обращали никакого внимания на то, чем занята их мать». Они не должны были видеть мертвого Юни. Нора замахала рукой, пытаясь привлечь внимание людей на пляже, но ее не замечали. Проще было бы закричать, но Нора не хотела пугать детей, поэтому, как смогла, сама потянула тело к берегу, ухватившись за край футболки Юни. Это оказалось не так просто. Рука заболела уже спустя несколько минут. Нора напрягла последние силы и просто отбуксировала тело, как можно дальше от мальчиков. «Не ходите сюда!» — закричала она, размахивая руками. «Оставайтесь на месте!» Тут же подбежала к сумке, вытащила мобильник и выбрала номер Томаса. «Это Нора. Я в Трувилле, на пляже. Только что нашла мертвого Юни Альмхульта. Он плавал в воде, как бревно». В этот момент с Норой случился приступ истерического хихикания, и она ущипнула себя за руку, чтобы остановиться. «Прости», — сказала она Томасу, — «но это так ужасно, я здесь с мальчиками, и не знаю, что делать дальше». Нора разрыдалась, оборвав фразу. Все поплыло перед глазами, колени стали мягкими. Один голос Томаса подействовал на нее успокаивающе. «Он хороший полицейский», — промелькнула в голове Норы. «Слушай меня, дыши глубже, иначе у тебя начнется гипервентиляция. Ты должна успокоиться». «Хорошо», — Нора слышала свой голос как бы со стороны, и звучал он совсем слабо, будто она запыхалась. «Сядь на песок! Голова кружится!» «Не знаю!» — пролепетала Нора. «Наклонись вперед и постарайся не дышать так быстро!» Нора послушалась и через некоторое время и в самом деле почувствовала себя лучше. «Оставайся на месте и жди меня!» — продолжал Томас. «Справишься?» «Постараюсь!» «Я в поселке. Осталось найти велосипед!» Ты сдюжишь, я знаю. Главное, не волнуйся, я сейчас буду. Нора опустилась в песок, поджав под себя ноги. То, что в нескольких метрах от нее лежал мертвец, мешало поверить в реальность происходящего. Адам смотрел на нее с беспокойством, не решаясь приблизиться. Наверное, думал, что у матери инсулиновый шок. Пусть так, все лучше, чем правда. Нора помахала сыну. Смотри за Симоном, закричала она. Я сейчас подойду.